Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Роберт Шекли. «Призрак 5». Фантастический рассказ был опубликован в журнале «Юный техник» в 1980 году. Читает Олег Шубин. «Теперь он читает нашу вывеску», — сказал Грегор, прильнувший глазку в входной двери. «Дай мне посмотреть», — попросил Арнольд. Грегор оттолкнул его. «Он собирается постучать». «Нет, передумал. Он уходит». Арнольд вернулся к столу и начал раскладывать очередной пасьянс. Глазок в дверь они вставили просто от скуки через три месяца после того, как создали компанию и арендовали это помещение. В этот период ААА, служба обеззараживания планет, не могла похвастаться обилием клиентов, хотя и стояла первой в телефонном справочнике. Обеззараживание планет, древняя почтенная область деятельности человека, была, к сожалению, полностью монополизирована двумя известными фирмами, что не сулило радужных перспектив двум начинающим бизнесменам, у которых, кроме блестящих идей и неоплаченного оборудования, ничего не было. «Он возвращается!» — воскликнул Грегор. — «Прими деловой вид!» Арнольд смахнул карты в ящик стола и только успел застегнуть верхнюю пуговицу халата, как раздался стук в дверь. Посетитель был небольшого роста, лысый и выглядел очень уставшим. Он с сомнением посмотрел на молодых людей. «Вы занимаетесь обеззараживанием планет?» «Совершенно верно, сэр», — ответил Грегор, пожав руку незнакомца. «Я Ричард Грегор. Мой компаньон — доктор Фрэнк Арнольд». Арнольд, облаченный в белоснежный лабораторный халат, рассеянно кивнул и вновь склонился над стоящими на столе забылившимися пробирками. «Присядьте, пожалуйста, мистер э, Фернграум. Мистер Фернграум». «Думаю, мы сможем удовлетворить любое ваше желание. Подбор флоры и фауны, дегазация атмосферы, поставка родниковой воды, стерилизация почвы, обеспечение сейсмоустойчивости, управление вулканами — все необходимое, чтобы превратить планету в райский уголок, пригодный для жизни человека». Фернгром, казалось, все еще сомневался. «Наконец он решился. Буду с вами откровенен. У меня большие неприятности». Грегор ободряюще кивнул головой. Я независимый торговец с недвижимостью. Вы знаете, как мы работаем. Купил планету, продал планету. Разницы как раз хватает, чтобы свести концы с концами. Обычно я занимаюсь небольшими планетами, и покупатели сами проводят обеззараживание. Но несколько месяцев назад я приобрел настоящую жемчужину. Можно сказать, чудом увел ее из-под носа крупных компаний. Фернграум вытер вспотевший лоб. «Изумительное место», — продолжал он без всякого энтузиазма. «Средняя температура 21 градус, плодородная земля, леса, водопады, голубое небо и никакой животной жизни». «Удивительно», — согласился с ним Грегор. «Микроорганизмы? Ничего опасного». «Тогда в чем же дело?» Фернграун смутился. «Может быть, вы что-нибудь слышали о ней? В государственном каталоге планета значится как РЖЦ-5, но все называют ее «Призрак-5». Грегор пожал плечами. «Так что же произошло с вашей планетой?» «На ней обитают привидения!» — в отчаянии воскликнул Фернграум. Он рассказал. Оказалось, что он осмотрел планету, не обнаружил ничего подозрительного и сдал ее в аренду Синдикату фермеров с Диджона-6. Восемь человек, прибывшие первыми, в тот же день начали передавать какие-то сбивчивые сообщения о демонах, упырях, вампирах. Когда прилетел спасательный корабль, все колонисты были мертвы. Фернграум был оштрафован за некачественное обеззараживание, а фермеры отказались от аренды. Тем не менее, ему удалось всучить планету группе поселенцев с Орала-2. Эти действовали осторожно. Сначала послали снаряжение в сопровождении трех человек. Разведчики разбили лагерь, распаковали ящики и передали на Орал-2, что планета – истинный рай. Они предложили остальным прибыть немедленно, но сообщение оборвалось на полусловие диким воплем. а затем наступила полная тишина. Направленный на призрак пять патрульный корабль обнаружил там три изувеченных до неузнаваемости тела и немедленно ретировался. «И все», — добавил Фернграум. «Теперь никто и слышать не хочет об этой планете. Ни один капитан не желает туда лететь. А я так и не знаю, что же произошло». Он тяжело вздохнул и посмотрел на Грегора. «Если вы хотите, то можете заняться этим делом». Грегор и Арнольд извинились перед гостем и вышли в прихожую. «У нас есть работа!» — Арнольд подпрыгнул от радости. «Да», — согласился Грегор, — «но какая?» «Мы же хотели начать с серьезного дела. Если все будет хорошо, мы создадим себе репутацию, не говоря о том проценте прибыли, которую мы будем получать с арендной платы». «По-моему, ты кое-что забываешь», — сказал Грегор. «Ведь именно мне придется лететь на призрак. Ты-то будешь сидеть в этом кабинете и обрабатывать переданную мне информацию». «Но все уже давно решено», — напомнил ему Арнольд. «Я занимаюсь анализом, а ты осуществляешь непосредственный контакт. Помнишь?» Грегор кивнул головой. С самого детства он всюду совал свой нос, а Арнольд сидел дома и потом объяснял ему, куда тот сунул нос на этот раз. «Мне не нравится это дело», — сказал Грегор. «Ты не веришь в призраков, не так ли?» «Нет, конечно, нет. Ну, впрочем, мы можем отказаться». Грегор пожал плечами, и они вернулись к Вернграуму. В последующие полчаса сделка была заключена. В случае успеха они получали значительный процент прибыли, при неудаче все расходы оплачивались ААА. «Между прочим», — спросил Грегор, провожая гостя к двери, «почему вы обратились именно к нам?» «Никто не хотел браться за это дело», — Фернграум удовлетворенно улыбнулся. «Желаю удачи». Через три дня Грегору был на борту потрепанного транспортника, направляющегося к «Призраку-5». Он захватил с собой отчеты о предыдущих неудачных попытках колонизации злосчастной планеты и обширную литературу о сверхъестественных явлениях. Корабль завис на высоте нескольких тысяч футов над изумрудной поверхностью планеты. Капитан отказался спуститься ниже. Грегор сбросил свое снаряжение на парашютах, а потом прыгнул сам. Приземлившись около лагеря поселенцев Сарала-2, он посмотрел наверх. Транспортник удирал с такой скоростью, будто за ним гнались фурии. Он остался на призраке 5-1. Проверив, ничего ли не разбилось при посадке, Грегор сообщил Арнольду о своем благополучном прибытии и с бластером в руке отправился в лагерь. Поселенцы разбили его на берегу небольшого озера, у подножия горы. Сборные домики оказались в прекрасном состоянии, так как на призраке не бывало ни ураганов, ни бурь, но они выглядели очень одинокими. Грегор внимательно осмотрел один из домиков. В стенных шкафах на полках аккуратными стопками лежала одежда, на стенах висели картины, на окнах занавески. В углу стоял ящик с детскими игрушками. Он был вскрыт, очевидно, к приезду детей основной группы колонистов, и на полу рядом с ним валялись кубики, пирамидка и водяной пистолет. Приближался вечер, и Грегор быстренько перетащил в домик свои пожитки. Затем он установил систему сигнализации и отрегулировал ее так тщательно, что даже муха не проскочила бы незамеченной. Распаковав свой арсенал, он разложил оружие так, чтобы оно всегда было под рукой. Бластер постоянно висел у него на поясе. Обеспечив свою безопасность, Грегор не спеша поужинал. Начало смеркаться. От легкого ветерка зашелестела высокая трава, а по поверхности воды пробежала рябь. Трудно было представить более мирный вечер. Проверив еще раз сигнализацию, он разделся, положил одежду на стул и, выключив свет, забрался в постель. Комната освещалась звездами лучше, чем на Земле в лунную ночь. Бластер лежал под подушкой, все было прекрасно. Грегор уже задремал, когда у него появилось ощущение, что он не один. Это было невероятно, система сигнализации была в полном порядке. Он слышал ровное жужжание радара. В то же время каждый нерв его тела бил тревогу. Он вытащил бластер из-под подушки и огляделся. В углу стоял мужчина. Теперь уже не было времени разбираться, как он сюда попал. Грегор взял его на мушку и тихим, но решительным голосом сказал «Подними руки вверх». Мужчина не пошевелился. Палец Грегора напрягся на спусковом крючке, но выстрела не последовало. Он понял, в чем дело. Это была его собственная одежда, небрежно брошенная на стул, очертания которой исказились благодаря звездному свету и его воображению. Он усмехнулся и опустил бластер. Одежда зашевелилась. Грегор чувствовал слабый ветерок, дующий из окна, и продолжал улыбаться. Вдруг стопка одежды поднялась над стулом, расправила плечи и двинулась к нему. Застыв на кровати, Грегор наблюдал за приближающейся бестелесной фигурой. Когда она дошла до середины комнаты и начала поднимать рукава, чтобы дотянуться до него, Грегор выстрелил. И продолжал стрелять, потому что каждый отлетевший голоскуток казалось, обретал собственную жизнь и пытался добраться до него. Пылающие куски ткани летели ему в лицо, а пояс, как змея, старался оплести ноги, пока Грегор не превратил его в пепел. Когда все закончилось, он зажег все лампы и сварил кофе. Потом связался со своим партнером. «Очень интересно», — прокомментировал Арнольд его сбивчивый рассказ. «Я был уверен, что тебя это позабавит», — с горечью воскликнул Грегор. «Еще что-нибудь произошло?» «Пока нет. Ну, будь осторожен, у меня есть идея, надо кое-что проверить». Под утро Грегору удалось заснуть. Проснувшись, он наскоро перекусил и принялся всерьез обследовать лагерь поселенцев. Осматривая домик за домиком, он не обнаружил ничего подозрительного, пока уже ближе к вечеру не заметил торопливо нацарапанного на стене слова «Тгасклит». Какая-то тарабарщина. Тем не менее, он обо всем сообщил Арнольду. Вернувшись к своему домику, он внимательно осмотрел его снаружи, зажег все лампы, еще раз проверил систему сигнализации и перезарядил бластер. Закончив приготовление, Грегор с грустью наблюдал за заходом солнца. Затем он уселся поудобнее и задумался над создавшейся ситуацией. Итак, животной жизни на планете нет, как, впрочем, и ходячих растений, разумных кристаллов и мыслящих насекомых. Нет у планеты и естественного спутника, на котором кто-то или что-то могло спрятаться. Впрочем, оставалось еще одно предположение. Допустим, кто-то хотел купить эту планету, но цена Фернграума его не устраивала. Тогда не мог ли этот кто-то спрятаться, напугать колонистов, а при необходимости и убить их, чтобы снизить цену? Все казалось логичным. Можно было объяснить даже странное поведение его одежды, приложенное соответствующим образом статическое электричество. Перед ним кто-то стоял. Система сигнализации, как и прежде, безмолвствовала. Грегор осторожно посмотрел вверх и увидел странное существо ростом не менее десяти футов, фигурой, напоминающей человека, но с головой крокодила. На розовой коже выделялись широкие лиловые полосы. В одной руке оно держало большую консервную банку коричневого цвета. «Хелло!» — поздоровалось чудовище. «Хелло!» — машинально ответил Грегор. «Бластер лежал на столе, всего в двух футах от него». «Интересно», — подумал он, — «что будет, если я захочу его взять?» «Кто ты такой?» — спросил Грегор со спокойствием обреченного. «Я обжора с лиловыми полосами. Я все ем». «Как интересно!» — рука Грегора медленно поползла к бластеру. «Особенно я люблю Ричардов Грегоров», — весело продолжало чудовище. «Я обычно ем их в шоколадном соусе». Оно протянуло вперед коричневую банку. На этикетке было написано «Шоколад Смита — идеальный соус при употреблении Грегоров, Арнольдов и Флиннов». «Ты собираешься меня съесть?» Пальцы Грегора коснулись рукоятки Бластера. «Ну, конечно!» — ухмыльнулся Обжора. Грегор уже держал Бластер в руке. Через секунду яркий луч ударил в грудь Обжоры и, отразившись от нее, опалил стены, пол и брови Грегора. «Мне он не повредит!» — пояснил Обжора. «Я слишком высокий!» Бластер выпал из руки Грегора. Обжора наклонился вперед. «Я не собираюсь есть тебя сегодня!» — сказал он. «Правда!» удалось вымолвить Грегору. «Конечно! Я смогу тебя съесть только завтра, первого июня. Таковы правила!» И с этими словами полосатое чудовище исчезло. Дрожащими руками Грегор включил радио и связался с Арнольдом, рассказал ему о случившемся. хм -м -м, пробурчал Арнольд. «Обжора с лиловыми полосами! М -м -м, я так и думал! Все сходится!» «Что сходится? О чем ты говоришь?» «Я выяснил, что такое гасклит. Это оролианское слово. Оно обозначает «многозубый демон». Что из этого следует? «Они были убиты демоном», — язвительно ответил Грегор. «Успокойся», — оборвал его Арнольд. «Демоны здесь ни при чем. Вернемся к твоей ожившей одежде. Она тебе ни о чем не напоминает?» Грегор задумался. «Ну, когда я был ребенком...» «Нет, это нелепо. Продолжай, продолжай», — настаивал Арнольд. «Когда я был ребенком, то никогда не вешал одежду на стул». В темноте она напоминала мне незнакомого мужчину. Или дракона, или еще что-то страшное. Но это ничего не объясняет. Совсем наоборот. А обжору с лиловыми полосами ты вспомнил? Нет. А почему я должен его помнить? Потому что ты сам его выдумал. Нам было лет по восемь или девять. Тебе, мне и Джимми Флину. Мы придумали самые невероятные чудовище, причем это было наше собственное чудовище. И оно хотело съесть только тебя, меня и Джимми. И непременно с шоколадным соусом. «Но только первого числа каждого месяца, когда мы приносили домой дневники, и чтобы его прогнать, надо было сказать волшебное слово». Тут Грегор вспомнил и удивился, что не подумал об этом раньше. Сколько раз он не мог заснуть, ожидая прихода страшного обжоры, и плохие отметки в дневнике уже не имели значения. «Мне надо провести еще несколько контрольных тестов», — сказал Арнольд, «но, полагаю, вопрос решен». «Как решен? Не мог бы ты объяснить поподробнее?» Но это же ясно как день. На планете нет животной жизни, а науке неизвестны призраки, которые могут убивать вооруженных людей. Напрашивается очевидный ответ. Это галлюцинация. Поэтому я решил выяснить, какие же вещества могут их вызывать. Оказалось, их предостаточно. Так в каталоге внеземных веществ я обнаружил добрую дюжину газов-галлюциногенов. Тут и депрессанты, и стимуляторы, и вещества, превращающие тебя в гения, или в орла, а то и в червя. «Особенно меня заинтересовал Лонгстит-42. Тяжелый прозрачный газ, без вкуса и запаха, совершенно безвредный для человека. Стимулирует воображение». «Ты хочешь сказать, что у меня галлюцинации?» «Я же говорю тебе, все не так просто», — прервал его Арнольд. «Лонгстит-42 воздействует непосредственно на подсознание, освобождая вытесненные в него детские страхи, и оживляет их, вызывая у тебя галлюцинации». «Значит, в действительности ничего не было?» — Ничего материального, но галлюцинации вполне реальны для того, кто их испытывает. — Обеззараживание призрак опять не займет много времени, — уверенно продолжал Арнольд. — Надо лишь нейтрализовать Лонгстит-42. Грегор хотел было издать радостный клич, но остановился на полуслове. Если это всего лишь галлюцинации, то что же произошло с поселенцами? — Видишь ли, Арнольд на секунду запнулся. — Поселенцы, должно быть, сошли с ума. Перестреляли друг друга. — И никто не выжил. «Конечно. А почему бы и нет? Последний, оставшийся в живых, мог совершить самоубийство или скончаться от ран. Не беспокойся об этом. Расслабься. Я немедленно фрахтую корабль и лечу к тебе». Утром Грегор собрал свое снаряжение и стал ждать. Вечером корабля все еще не было. Грегор посидел на пороге своего домика, наблюдая за заходом солнца, а потом пошел на кухню и приготовил обед. Хотя проблема поселенцев по-прежнему его беспокоила, он решил последовать совету своего партнера и не придавать ей особого значения. В конце концов, Арнольд нашел логичный ответ. После обеда Грегор растянулся на кровати и только успел закрыть глаза, как услышал чье-то извиняющееся покашливание. «Хелло!» — поздоровался Обжора. Итак, его собственная галлюцинация явилась, чтобы слопать его самого. «Хэлло, дружище!» — весело воскликнул Грегор, не испытывая ни страха, ни волнения. «Я принес соус!» — Обжора поднял банку вверх. «Ты можешь идти!» — улыбнулся Грегор. «Я знаю, что ты плод моего воображения, и не сможешь причинить мне вреда!» «Я не собираюсь причинять тебе вред! Я только хочу тебя съесть!» — сказал Обжора и подошел к Грегору. Тот наблюдал за ним с улыбкой на лице. Обжора наклонился и для пробы укусил его за руку. От боли Грегор подпрыгнул и посмотрел на свою руку. На ней были следы зубов. Брызнула кровь. Настоящая кровь. Его кровь. В этот момент Грегор вспомнил сеанс гипноза, который он однажды видел. Гипнотизер сказал человеку, что прижигает ему руку горящей сигареты и коснулся ее карандашом. Но на коже тут же появилась красная язва, как от ожога. Грегор попытался прорваться к двери, но обжор схватил его и наклонился, чтобы добраться до шеи. «Волшебное слово! Но какое?» «Алпхойсто!» «Неправильно», — сказал Обжора. «Ну что ты так вертишься?» «Регнастикио!» «Нет! Прекрати, наконец, дергаться, и все будет кончено до того, как...» воруш «Вуршпиалхапило!» Обжора, испустив дикий крик, взмыл воздух и пропал. Грегор упал в кресло. Какое счастье, что он вспомнил волшебное слово! Он услышал, как кто-то кашлянул. Звук донесся из темного угла за стенным шкафом, разбудив почти совсем забытые воспоминания. Ему снова было девять лет, и теневик, его теневик, странное полупрозрачное существо, которое пряталось по углам, спало под кроватями и нападало только в темноте. «Погаси свет!» — потребовал теневик. «И не подумаю!» — рявкнул Грегор, выпуская бластер. Пока было светло, ему ничего не грозило. «Лучше погаси свет!» «Нет!» «Очень хорошо!» Эган, Меган, Дэган!» Три маленьких существа влетели в комнату и, бросившись к ближайшей лампе, приникли к ней. Лампа стала тускнеть. Грегор выстрелил. Раздался звон разбитого стекла, а существа, разлетевшись в разные стороны, метнулись к соседней лампе. Выстрел гремел за выстрелом, пол был усыпан осколками стекла. И тут Грегор понял, что произошло. Эти существа не могли тушить лампы. Галлюцинации не в силах воздействовать на неодушевленные предметы. Он вообразил, что в комнате становится темнее, и он сам расстрелял свои лампы. Подсознание опять его надуло. Теперь теневик смело шагнул вперед. Бластер был бессилен. Грегор лихорадочно пытался вспомнить волшебное слово, изгоняющее теневика, и в ужасе осознал, что такого слова нет. Он пятился до тех пор, пока не натолкнулся на ящик с игрушками. Теневик приближался. Грегор опустился на пол и закрыл глаза. Его рука коснулась чего-то холодного. «Водяной пистолет!» Он вскочил. Теневик отступил на шаг, с опаской поглядывая на новое оружие. Грегор бросился к крану и, наполнив пистолет водой, направил убийственную струю на это страшное существо. Теневик забился в агонии и исчез. Грегор сухо улыбнулся. «Водяной пистолет — самое подходящее оружие для воображаемого чудовища». Корабль приземлился перед рассветом, и Арнольд тут же приступил к контрольным тестам. Через несколько часов не осталось никаких сомнений в наличии Лонгстида-42 в атмосфере планеты. Быстренько собрав свои пожитки, Грегор и Арнольд немежко взлетели. Только когда они оказались в космосе, Грегор рассказал своему партнеру о том, что произошло ночью. «Тяжелое дело», — искренне посочувствовал ему Арнольд. Теперь, когда они покинули призрак, к Грегору вернулось чувство юмора. «Могло быть хуже», — сказал он, улыбнувшись. «Каким образом?» «Представь себе, что с нами был бы Джимми Флинн. Вот уж кто умел выдумывать страшилищ. Помнишь, ворчуна?» Они летели домой. Арнольд набрасывал тезисы статьи о происшедшем на «Призраке пять, а Грегор, удобно устроившись в кресле, начал дремать, утомленный бурными событиями прошедших дней. Затем Арнольд встал и пошел к пульту управления, чтобы включить автопилот. Вернувшись в каюту, он быстрыми шагами подошел к Грегору и сказал, «Мне кажется, там кто-то есть». Грегор тут же вскочил, «Не может быть, мы же взлетели». В этот момент до них донеслось глухое ворчание. «О-о-о!» воскликнул Арнольд. На мгновение он задумался. «М -м, «Мне все понятно. Когда корабль приземлился, я оставил люки открытыми. Мы по-прежнему дышим воздухом призрака пять". В дверном проеме возникло огромное серое существо с несчетным количеством рук, ног, щупалец, когтей и зубов и вдобавок с двумя крошечными крылышками на спине. Оба узнали ворчуна. Грегор бросился вперед и захлопнул дверь перед самым носом чудовища. «Надеюсь, теперь мы в безопасности», — сказал он, тяжело дыша. Отсеки корабля разделялись герметично. «Но как мы сможем управлять кораблем?» «Автопилот справится сам», — успокоил его Арнольд. А вот что нам делать с этим страшилищем?» Тут они заметили легкий дымок, который начал просачиваться через герметичную щель между дверью и перегородкой. «Что это?» — спросил Арнольд, и в его голосе слышались панические нотки. «Разве ты не помнишь? Ворчун может пройти в любую дверь, ничто не в силах его остановить». «Я ничего о нем не помню. Он ест людей?» «Нет. Насколько мне известно, он разрывает их на части». Дымок начал обретать очертания серой фигуры ворчуна. Партнеры ретировались в следующий отсек и закрыли за собой дверь. Через пару секунд они вновь увидели дымок. — Это нелепо, — возмутился Арнольд, — бегать от воображаемого чудовища. — Постой, у тебя же есть водяной пистолет, не так ли? — Да, ну дай его сюда. Арнольд подбежал к крану и, наполнив пистолет водой, выстрелил в появившегося ворчуна. Но струя воды его не остановила, и они едва успели скрыться за дверью. для отступления оставалась лишь крошечная спальня с двумя койками, за стенами которой начинался открытый космос. «Теперь я вспоминаю», — сказал Грегор. «Водяной пистолет никогда не мог остановить Ворчуна». «Неужели ничего нельзя сделать с воздухом?» Арнольд покачал головой. «Конечно, воздух обновляется, но действие Лонгстида-42 сохранится еще часов двадцать. Ты не можешь его нейтрализовать?» «Нет». Ворчун вновь материализовался перед ними. «Как нам его уничтожить?» — спросил Арнольд. «Должен же быть способ. Волшебные слова или деревянный меч?» «Ворчуна нельзя убить», — ответил Грегор. «Против него бессильны водяные пистолеты, ружья с пистонами, рогатки и прочее детское оружие. Варчун абсолютно неуязвим». «Этот флинный его проклятые воображение. И зачем мы только заговорили о нем? Что же нам теперь делать?» Ворчун снова стоял перед ними. Арнольд и Грегор поспешили в спальню и захлопнули последнюю дверь. «Вспомни, Грегор!» — молил Арнольд. «Ни один ребенок не может придумать чудовище, против которого нет защиты. Вспомни!» Дымок в спальне постепенно трансформировался в серое страшилище. Грегор лихорадочно вспоминал ночные кошмары детства. Ведь ребенок всегда находит способ справиться с неизвестным. И, наконец, в последний момент он вспомнил. Под управлением автопилота корабль мчался к земле. Ворчун был здесь полновластным хозяином. Со стонами, ворчанием и ругательствами он слонялся по пустым коридорам, заглядывал в жилые каюты и отсеки с оборудованием и нигде не мог найти своей жертвы. Достигнув Солнечной системы, корабль вышел на окололунную орбиту. Грегор осторожно выглянул наружу, готовый тут же юркнуть обратно. Ни стонов, ни проклятий, ни легкого дымка под дверью. «Все чисто», — сообщил он Арнольду. «Ворчуна больше нет». Арнольд высунул голову из-под одеяла — прекрасной защиты против ночных кошмаров» и сел на койке. «Я же говорил тебе, что водяной пистолет нам не поможет», — сказал Грегор. Арнольд слабо улыбнулся и положил пистолет в карман. «Я хочу сохранить его. Когда у меня родится сын, эта игрушка станет его первым подарком». «Нет, я с тобой не согласен», — Грегор с любовью погладил койку. «Ничто не сможет защитить ребенка лучше, чем натянутое на голову одеяло». Вы слушали фантастический рассказ «Призрак 5», автор Роберт Шекли, перевел с английского «Вебер», читал Олег Шубин.